Когда Хоррес выигрывал последний мяч, появился Гарри Митчелл в узких фланелевых брюках, в белой шелковой рубашке и новых шикарных спортивных туфлях, ценой 20 долларов. Совершенно лысый, с круглой, как орех головой, гнилыми зубами и выступающей вперед челюстью, он остановился возле сидевшей в картинной позе жены, держа в руках новую ракетку в лакированном футляре с прессом. Выпив обязательную чашку чаю, он немедленно соберет всех присутствующих мужчин, поведет их через дом к себе в ванную и угостит там виски, а на обратном пути нальет стакан для Рэйчел и отнесет ей на кухню. Последнюю рубашку готов отдать. Гарри весьма удачно торговал хлопком, Был уродлив, как смертный грех, добродушен, догматичен и болтлив. И пока Белл его не отучила, называл ее «мамочкой». Хорос вместе с Фрэнки ушел с корта и приблизился к Белл. Миссис Мардерс теперь сидела, погрузив свои дряблые подбородки в поднесенную карту чайную чашку. Девица вежливо и решительно обернулась к хоросу: «Спасибо, что вы со мной сыграли». «Надеюсь, я когда-нибудь научусь играть лучше. А вообще-то мы их побили!» «Вы с маленькой барышней дали им жару, старина?» — спросил Гарри Митчелл, обнажив желтые зубы. Его тяжелая, выдающаяся челюсть слегка сужалась к ниду, а потом, словно обрубленная, резко и задиристо уходила назад. «Это все мистер Бен Боу уточнила своим ясным голосом Фрэнки, садясь рядом с Белл. Я все время пропускала их мечи. «Хоррес», — сказала Белл, — «ваш чай стынет». Чай подавал человек, объединявший в одном лице функции садовника, конюха и шофера, временно втиснутый в белую куртку и издававший запах вулканизированной резины и аммиака. Миссис Мардерс вынула из чашки свои подбородки. «Хоррес играет очень хорошо. Я бы сказала, слишком хорошо. Другие мужчины просто ни в какое сравнение с ним не идут. Вам повезло с партнером, деточка», — произнесла она. «Да, мэм», — согласилась девица. «Вряд ли он еще раз захочет так рисковать». «Чепуха», — отозвалась миссис Мардерс. Ему было приятно играть с такой молоденькой, свеженькой девочкой. «Разве вы не заметили Белл?» Белл промолчала. Она налила Хоросу чай, и в эту минуту на лужайке появилась ее дочь в платье цвета желтого крокуса. Глаза у нее были как звезды, мягче и нежнее, чем у Лани. И она окинула Хороса быстрым сияющим взглядом. «Ну что?» питание сказал он. Белл полуобернулась, держа чайник на весу над чашкой, а Гарри поставил свою чашку на стол, пошел навстречу дочери и, словно подманивая щенка, опустился на одно колено. Девочка приблизилась и, все еще не отрывая от хороса сияющих, застенчивых и нежных глаз, позволила отцу обнять и погладить себя короткими толстыми руками. «Дочурка моя!» — сказал Гарри. Она ласково, хотя и с некоторым беспокойством, позволила ему смять свое тщательно выглаженное платьице. Глаза ее снова засияли. «Смотри, не сомни платье, милочка!» — заметила Белл. Девочка осторожно выскользнула из рук отца. «Ну чего тебе? Почему ты не играешь?» «Я просто вернулась домой». Она подошла к матери, и Робка остановилась возле ее стула. «Поздоровайся с гостями», — сказала Белл. «Ты что, не знаешь, что со старшими надо здороваться?» Девочка робко и вежливо поздоровалась со всеми по очереди, и тогда мать обернулась, притянула ее к себе и погладила по мягким прямым волосам. «А теперь беги, играй! Почему тебя всегда тянет к взрослым? Тебе с ними совершенно нечего делать!» «Ах, позволь я остаться, мама!» — вступился Гарри. «Она хочет посмотреть, как папа с дядей Хорресом будут играть в теннис!» «Беги-беги!» — повторила Белл, последний раз погладив девочку по голове. «И смотри, не запачкай платье!» «Да, мэм!» — отвечала девочка. И, послушно повернувшись, еще раз бросила на Хорреса быстрый сияющий взгляд. Хоррес смотрел, как она подошла к кухонному крыльцу, как Рэйчел открыла ей дверь, что-то ей сказала, и она поднялась по ступенькам на кухню. «Какая воспитанная девочка!» — заметила миссис Мардерс. «С ними так трудно!» — отозвалась Белл. «Она унаследовала некоторые черты своего отца. Выпей чаю, Гарри!» Гарри взял со стола чашку и принялся шумный добросовестно втягивать ее содержимое. Как вы насчет партии, Хорас? Это мелюзга воображает, будто может нас обыграть. Фрэнки хочет еще поиграть. Вмешалась Белл. Да и девочки немножко побегать по корту, Гарри.